Глава 3. Братская война После Олимпиады в Берлине, благодаря любви нацистов к спорту, бизнес братьев совершил колоссальный прорыв. К 1939 году годовой оборот достиг сенсационных 200 тысяч пар. Но когда правительство с началом Второй мировой войны переместило свои приоритеты на поле боя, белая полоса производителей кроссовок закончилась. Сложности начались 28 августа 1939 года, когда правительство Гитлера ввело карточную систему на все важные товары. С этого момента обувь стала относиться к продукции, которую можно получить только по талону, и братья Даслеры вынуждены были скорректировать производственный процесс с учётом этого обстоятельства. Пока национал-социалисты решали организационные вопросы, связанные с переходом к новому порядку, Продажи полностью прекратились. Вскоре Даслеры получили указание наполовину сократить количество персонала и выпускаемой продукции. После реорганизации экономики немецкая обувная индустрия целиком была передана в подчинение государственному комитету по коже. Чиновники в Берлине составляли детальные диаграммы и полугодичные инструкции для обувного производства всей страны. Там было чётко установлено, какая доля отводится армейским сапогам и другой военной обуви. Кроссовки в планах нацистских ведомств не были предусмотрены. Власти ломали над этим вопросом голову несколько месяцев, а затем в конце 1939 года распорядились о закрытии предприятия Даслеров на следующий год. Решение, правда, вскоре было отменено, ведь правительству нуждалась хотя бы в одной фабрике, производящей спортивную обувь. Наконец, фирма получила разрешение на изготовление 6000 пар в месяц. 7 августа 1940 года Ади получил от Вермахта письмо, чего уже давно опасался. От него требовалось в начале декабря приступить к обучению на радиста в 13-м полку связи в Бухенбюле под Нюрнбергом. Среди призывников были и Кристоф Целяйн, один из ближайших друзей братьев Даслеров, и оба сына их сестры Марии. В отличие от обоих своих племянников, Ади вскоре был освобождён от воинской обязанности. 28 февраля 1941 года, в чине офицера, всего после 3 месяцев службы, он получил броню. Видимо, он смог убедить чиновников, что его технические познания незаменимы на производстве. Между тем, выпуск спортивной обуви был строго регламентирован и ограничен теми наименованиями, которые выбрали нацисты. В письме деловому партнёру Дассера объясняли, что их ассортимент состоит на 80% из гимнастической обуви, на 15 из футбольных бутс и на 5 из шиповок для бега. Правительственные предписания также подразумевали, что торговцы должны делать заказы по этим трём категориям в точно таком же соотношении. Как и прежде, в каталоге были представлены шиповки Вайцер, а ассортимент футбольных бутс был расширен моделями с такими названиями, как Кампф и Блиц. Пока немецкие солдаты опустошали Европу, жизнь в провинциальном Херцегинауре текла почти что в привычном русле. Даслеры, как и их соседи в то время, для собственного стала разбили в саду овощные грядки. Кэти также держала куры и несколько свиней. После того, как Ади снова оказался дома, жизнь семьи, включавшей теперь кроме старших Инги и Хорста, также Карины Бригитту, стала напоминать идиллию. По воскресеньям они встречались с друзьями за продолжительным завтраком или организовывали пикники на берегах Ауроха. В течение войны ведомства закрывали всё больше маленьких фабрик и концентрировали производство на нескольких больших предприятиях. Хотя компания Братья Даслер была небольшой, ей снова и снова удавалось избежать закрытия. В то время как бюрократы в Берлине принудительно консервировали производство сотен фирм, Даслером разрешили удвоить месячную норму выпуска. Но так как всё больше мужчин забирали на фронт, в компании ощущалась серьёзная нехватка персонала. Чтобы иметь возможность выполнять заказы, Ади Даслер запросил в октябре 1942 года пять русских военнопленных. Между тем, и жители немецких городов почувствовали дыхание войны вследствие серьёзных бомбардировок. В Херцгенаурахе люди дрожали от страха две ночи подряд. в своих погребах. Пока в небе кружило бомбардировочное эскадрилья, оставившие в руинах Нюрнберг и Вюрцбург. Сам городок остался в целом не тронут, но пять человек погибли от осколков снарядов. Открытие Восточного фронта в июне 1941 года имело гораздо большие последствия для жителей города. Военная атмосфера оставила свой след и в семье Даслеров. Главным виновником раздоров был Рудольф Его сестра Марик, к примеру, была просто раздавлена, когда он отказался устроить на фирму двух её сыновей. Рудольф отклонял все её просьбы. Он полагал, что на предприятии уже достаточно семейных проблем, вспоминает его свояченица Бетти. Он мог быть невероятно грубым и упрямым. Фриц, старший из трёх братьев, обычно вставал на сторону Рудольфа. Он руководил в старом фамильном доме на Ам-Хинтерграбен фабрикой по пошиву кожаных штанов. ныне обязаны производить сухарные сумки для немецких солдат. Фриц тоже был убеждённым нацистом. Он с гордостью носил на лацкане партийный значок со свастикой. Хотя в начале войны он и сотрудничал с братьями, чтобы защитить некоторых своих служащих, в дальнейшем их отношения с Ади испортились. Фриц, к примеру, не замедлил командировать молодую Марию Плонер на место помощницы ПВО Люфтваффе. С 1938 года она шила у него на фабрике, а до этого 4 года работала у братьев Даслеров. Ади принял близко к сердцу новость о том, что Мария потеряет рабочее место на кожевенной фабрике. Он считал, что Фриц повёл себя непорядочно, потому что оба моих брата уже были на фронте, вспоминает Мария Плонер. Ади Даслер взял её в свою фирму, где она без риска могла работать до конца войны. Он также уберёг и отца Марии, Якоба Плонера, известного в городе коммуниста, приняв его на работу. Раннее освобождение Ади от военной службы тоже вызывало недовольство, создавалось впечатление, что именно младший брат незаменим в управляющем дуэте, и это раздражало Рудольфа и Фридель. Они внушили себе, что Ади под дурным влиянием Кэте собирается избавиться от них. Растущее напряжение вылилось наконец в серьёзную ссору. И подозрения Рудольфа приобрели совершенно параноидальный характер. Однажды ночью, когда над Херцоггенаурухом снова появились бомбардировщики, Рудольф вместе с Армином, Фриддель и Бетти спрятались в убежище. Вскоре туда протиснулись Кэти и Ади, пребывавший явно не в духе. "Снова эти сволочи", проворчал Ади, зайдя внутрь. Для Бетти было очевидно, что он имел в виду самолёты, но Рудольф взорвался от ярости. Никто не мог доказать Рудольфу, что замечание было не в его адрес, вспоминает Бетти. Конфликт перерос в открытую ненависть, когда в январе 1943 года Гитлер объявил тотальную мобилизацию, чтобы форсировать окончание войны. Это означало, что все мужчины в возрасте от 16 до 65 лет и все женщины от 17 до 45 были призваны на защиту Рейха. В то время как Адди Дасслер по-прежнему имел бронь как незаменимое лицо на предприятии, Рудольф прибыл в полк в саксонском Глаухау. В начале апреля Рудольф получил должность на таможне в городке Тушин округа Лицманштадт. Так назывался польский город Лодзь во время немецкой оккупации, в период которой было уничтожено почти все еврейское население города. Из-за мнимой куриной слепоты Рудольфа определили в канцелярию. По сравнению с миллионами других немецких солдат он хорошо устроился, но все равно не мог простить брату, что того не призвали. Кэти Даслер вспоминала позже о злобном письме Рудольфа. «Я не побоюсь ходатайствовать о заморозке предприятия», писал он из Тушина Ади, «чтобы тебя определили к занятию, где ты сможешь в волю поиграть в начальника и показать себя первоклассным спортсменом в стрельбе». 6 месяцев спустя Рудольф, казалось, добился своей цели. Бумага из Берлина сообщала Ади, что обувная фабрика должна быть закрыта. Война требовала дальнейшей мобилизации рабочих и реквизиции машин для производства оружия. Йозеф Геббельс произнёс речь о тотальной войне, что сулило новые несчастья гражданскому населению. Последние резервы страны были мобилизованы на войну, а оставшиеся граждане прежде всего военнопленные. должны были отрабатывать смены по 70 и больше часов в неделю на оружейных заводах. Кроссовки больше были не нужны, ведь достижения в спорте и культуре были несовместимы с концепцией тотальной войны. Фабричные станки следовало использовать для изготовления деталей для танков и противотанковых гранатомётов. Рудольф, который на момент этого известия как раз был дома в отпуске, поспешил на фабрику, чтобы припрятать запасы кожи, И покончить с производством обуви. К своему возмущению он обнаружил, что его брат успел первым побывать на складе и уже прибрал к рукам всю кожу, и потому он обратился к высокопоставленным друзьям из районного национал-социалистского комитета. Ади незамедлительно вызвали в управление. Мой деверь был, вероятно, крупной шишкой, потому что от мужа потребовали явиться в срочном порядке. И там эти господа весьма оскорбительно с ним обращались, заявила позже Кэти Даслер. Волнение улеглось, когда Рудольф вернулся на свою таможню, но и из далёкой Польши он делал всё, чтобы снова заполучить контроль над фирмой. Через свои связи в Люфтваффе он пытался выбить договор на изготовление вместо оружейных деталей сапог для парашютистов и даже оформил заявку на получение патента Рудольф надеялся, что если предприятию будет доверено производство сапог, он сможет вернуться в герцогинаурах и взять дело в свои руки. К его несчастью, в проекте обнаружились изъяны, и Из с плана ничего не вышло. Пока Ади изготавливал детали для танков, танки Красной армии продвинулись до Тушино, где нёс службы его брат. В начале 1945 года положение стало настолько угрожающим, что Рудольф дезертировал. Причиной он позже назовёт то обстоятельство, что его часть присоединили к СС, так называемым отрядом охраны Гиммлера. Моя антипатия к гиммлеровскому полицейскому управлению, близость фронта и факт, что война давно проиграна, побудили меня в середине января 1945 года отказаться от своих служебных обязанностей, писал он позже. Когда Рудольф изнурённый добрался до герцогинауроха, Он немедленно разыскал приятеля врача, выдавшему ему справку о негодности к службе из-за обморожения ноги. Несколько недель спустя он узнал, что его часть в Тушине расформировали, когда советские танки 19 января освобождали Лоць. Но Третий рейх ещё не капитулировал, и по утверждению Рудольфа, начальство СС приказало ему явиться в своё подразделение, печально известную службу безопасности СД. Основанная Гиммлером с 1943 года, служба находилась под руководством Эрнста Кальтенбрунера, который в значительной мере ответственен за перемещение сотен тысяч евреев в лагеря смерти. Во многих случаях он лично выступал за ужесточение преследования. Он сыграл ключевую роль в подготовке депортации венгерских евреев и продавливал её осуществление, когда Красная армия была совсем близка к Будапешту. Именно Кельтенбруннер отдал приказ о пешем перегоне 35.000 венгерских евреев от Будапешта до австрийских границ, стоившим тысячи жизней. Рудольф по его собственным показаниям был также назначен в подразделение СД Фюрстенвайльда недалеко от Берлина, но он не горел желанием работать на СД и не явился на встречу. Хотя союзники стремительно продвигались, гестаповцы не преминули предъявить Рудольфу Обвинение как дезертиру. По его словам, он был вызван 13 марта 1945 года в ведомство в Нюрнберге, где и должен был находиться, пока его дело не будет рассмотрено. А слушившись предписание, он незаметно покинул здание Гестапо и 29 марта снова вернулся в Херцгенаурах. Он узнал, что его отец лежит при смерти, а 3-я армия США под командованием генерала Паттона только что пересекла Рейн в районе Оппенгейма. Я посчитал, что моё отсутствие в виду крайне непокойной обстановки в Берлине не вызовет особого внимания, писал он. 4 апреля семья Даслеров в полном составе собралась на похороны Крестофа Даслера, скромного сапожника, умершего в 80 лет от сердечной недостаточности. Когда на следующий день свеячиница Рудольфа Бетти подходила к их дому, у неё были недобрые предчувствия, что-то было не так. У двери она нашла свою сестру Фридель, потрясённую и громко плачущую. Рудольфа арестовали. Гестапо забрало его и поместило в Нюрнбергский следственный изолятор на улице Берншанс. Только несколько дней спустя, после освобождения американцами, он смог вернуться домой. Последние несколько месяцев только самые отчаянные сторонники режима верили в окончательную победу. Жители Херцгенауруха во всяком случае в конце марта 1945 года, когда американские танки пересекли Рейн, отнеслись к приходу союзников абсолютно спокойно. Нацистское командование, правда, призывало по долгу службы к позиционной обороне города, но результаты были малоубедительны. В субботу 14 апреля 60 мужчин выступили из города, чтобы противостоять армии США. Но уже через несколько километров почти половина защитников незаметно испарилась. Тогда и остальные поняли бессмысленность затеи и повернули назад. Это и без того бесславное возвращение превратилось в полнейший фарс, когда бойцы повстречали женщин, которые как раз опустошили винный погреб, находившийся по соседству у садьбы министра иностранных дел Иохима фон Рибентропа. Трофеи, которые они тащили оттуда в корзинах, были щедро разделены с доблестными солдатами герцога Науроха. Оба моста через Аурах были взорваны, но когда войска США ранним утром в понедельник, 16 апреля, вступили в город, им едва ли стоило опасаться местных. Валентин Фрюлих, консервативный бургомистр до военных лет, смог не допустить кровопролития, уговорив убеждённых нацистов сдаться. и снова жители Херцогенаураха избежали санкций, которых с прибытием союзников ожидали люди в немецких городах. Как описал в неопубликованном произведении биограф Даслеров, несколько американских танков остановились перед фабрикой. Они собирались разрушить здание, по их предположениям принадлежавшее офицерам СС, как вдруг оттуда вышла молодая женщина. 28-летняя Кэти храбро подошла к солдатам и попросила их не трогать фабрику. Она объяснила, что производство кроссовок единственные заботы её семьи. Чары Кэти, без сомнения, сыграли свою роль, но у американцев была и другая причина оставить по месте Даслеров в целости. Особняк был одним из лучших домов города, а они нуждались в подходящем жилье. В последующей неделе в городке царил хаос. Валентин Фрёлих был снова временно назначен бургомистром. А американские солдаты хватали самых известных нацистов, Херцгена Ауреха. В целях денацификации жители должны были смотреть фильмы о тех неописуемых ужасах, которые были обнаружены при освобождении концентрационного лагеря Дахау. Когда Рудольф Даслер через 2 недели после своего задержания вернулся в родной город, он утверждал, что сам едва избежал этого ада. Он рассказал своей семье, видевшей его в последний раз при аресте Гестапо, что его 14 дней продержали в тюрьме. Затем начальство выбрало нескольких заключённых, которым надлежало отправиться в Дахау. 26 узников, скованных попарно, должны были пешком покрыть расстояние почти в 200 километров до концентрационного лагеря. Людвиг Мюллер, надзиравший за шествием, уже в пути получил приказ от офицера войска СС расстрелять заключённых. По словам Рудольфа Мюллера, слушился указа и продолжил вести людей в южном направлении, но до Дахау они не дошли. У Папинхайма конвой был задержан американцами, и по свидетельству Рудольфа, Мюллер с облегчением отправил арестованных по домам. После возвращения Рудольф был полон решимости укрепить своё влияние в фирме, но вечером 25 июля его снова задержали. В этот раз он оказался в руках американских солдат. Арестовывали всех, кто занимал высокие позиции в национал-социалистических организациях. В случае Рудольфа Даслера в постановлении о аресте говорилось, что он подозревается в работе на службу безопасности, контрразведку и цензуру. Как и многочисленные женщины, Фридль Даслер при поддержке своей сестры Бетти отчаянно разыскивала своего мужа в это полное хаоса время. Когда она через несколько недель нашла Рудольфа в лагере под Хамельбургом в Северной Франконии, он был вне себя от гнева. От американцев он слышал, что его арестовали из-за доноса, и у него не было ни малейшего сомнения в том, кто за этим стоял. Глава 4. Разрыв. Ади Даслер между тем должен был думать, где доставать материалы. В послевоенной разрухе проблемы были практически со всем, что требовалось для производства спортивной обуви от кожи и клея до шипов. Для миллионов немцев, оставшихся без крыши над головой и искавших пропитание в мусорных кучах, спорт был не актуален. Спасением стали солдаты США, которые не желали сидеть без дела в баварском городке и как минимум раз или два в неделю устраивали баскетбольные и бейсбольные матчи. В отличие от других держав, управлявших разделённой на оккупационные зоны Германией, американцы видели в спорте надёжное средство для смягчения трудностей послевоенных лет. Немцы, тяжело переживавшие своё униженное положение, теперь хотя бы на футбольные площадки могли выпустить пар. По прошествии 6 месяцев с окончания войны, когда многие считали увлечение спортом неподобающим занятием, американцы разрешили создание футбольной лиги в Южной Германии. Это было в их собственных интересах, ведь для солдат общественная жизнь в Германии состояла почти исключительно из спорта, и для этого требовались целые вагоны кроссовок. Когда американцы узнали, что это Адди Дасслер изготовил обувь, в которой Джесси Оуэнс имел триумф в Берлине, военная администрация оперативно предоставила фабрике лицензию на производство. И в начале ноября 1945 года Братьям Даслерам был поручен выпуск баскетбольной и бейсбольной обуви. Чтобы заполучить обувь Даслер, американские солдаты в Херцегенаурехе озаботились доставкой пригодного для работы материала. Однажды они принесли пустые топливные баки из оставленного армейского транспорта, так как полагали, что из резины можно сделать подошвы для кроссовок. В другой раз была доставлена целая куча списанных армейских палаток. Хоть они и требовали муторного мытья и чистки, в итоге из них получилась легкая обувь для бега. Зима принесла новые заказы. В течение нескольких месяцев Даслеры занимались производством нескольких тысяч пар хоккейных коньков. Фирма получила крупный заказ от американского штаба в Гармиш-Паттен-Кирхене. Удачным приобретением Ади Даслера стала партия бейсбольных перчаток. Он разрезал их и использовал полоски первоклассной кожи для пяток и петель в своих кроссовках. Благодаря заказам американского военторга, дела Даслера шли относительно неплохо. В то время как другие боролись за выживание, а Дидаслер мог позволить небольшие излишества для жен и детей. Правда, особняк был реквизирован армией США, так что семья была вынуждена переехать в башню, высокую пристройку к фабрике. Но по сравнению с другими семьями, которые, будучи сами в ужасных условиях, часто должны были делить свой дом с беженцами из восточных областей, они жили с комфортом. Дети и взрослые сосуществовали и работали в мире и согласии, чтобы спасти фирму, пока не вернулся воинственный Рудольф, чтобы за неё бороться. На протяжении нескольких месяцев лагерь для интернированных Хамельбург состоял лишь из участка земли, обнесённого колючей проволокой, И охранней моего хорошо вооружёнными американцами. Санитарные условия улучшились только когда мало-помалу стали возводиться бараки. Рудольф Даслер, или арестант 2597, снова и снова писал лагерному начальству и просил разрешения вернуться в Херцегинаурах. Но Хамельбург был переполнен, а американцы в первые послевоенные месяцы старались со всей тщательностью рассматривать каждое дело. Пока его бумаги покоились в самом низу высокой стопки, Рудольф Даслер готовил свою защиту. Кроме него были интернированы и другие руководящие нацисты его родного города. Гораздо важнее для Рудольфа оказалось то, что среди заключённых оказались те, кто был готов выступить свидетелями в его пользу. Среди них Фридрих Блок, его непосредственный начальник в Тушине, арестованный американцами за свою деятельность в службе безопасности. А также Людвиг Мюллер, который предположительно отвечал за доставку арестованных Гестапо из Нюрнберга в Дахау. Слова Блока оказались подтверждали, что в возвращении Рудольфа из Тушина в герцогинаурах мешали какие-то интриги. Так значит, подозрения были верны? Как писал его предыдущий начальник, Рудольф многократно просил об отпуске, чтобы позаботиться о своей фирме. Блок пообещал освободить Даслера от его обязанности. Как только надлежащее ведомство даст на это согласие. Но затем Блок получил от командования неожиданное распоряжение под грифом секретно, запрещавшее давать ему отпуск для работы на предприятии. Полученные американцами данные открывали всё новые подозрительные обстоятельства. Они установили, что Рудольф в 1933 году вступил в НСДАП, а в 1941 году добровольно записался в Вермахт. На своём посту в пограничной полиции в Тушине он работал с личными делами и случаями контрабанды. Важным пунктом обвинения была деятельность Даслера при Гестапо в Нюрнберге в марте 1945 года. Рудольф Даслер утверждал, что он всего лишь должен был каждый день являться в учреждение, пока велось следствие о его самовольном отбытии из Тушина. Американцы всё же пришли к выводу, что он лжёт. В отчетах офицера, которому было поручено это дело, записано. По показаниям его супруги, допрошенной в этом кабинете, он в действительности работал там. По показаниям Адольфа Дасслера, брата обвиняемого, также допрошенного в этом кабинете, Дасслер в действительности работал там. Офицер с легким раздражением дает оценку утверждению Рудольфа о его аресте гестапо и отправке в Дахау. Даслер непрерывно напоминает следователю об этом обстоятельстве, фиксирует он. И всё же, расследование в Херцгенаурехе обнаружило, что все осведомители считают это фиктивной историей Гестапо для его защиты ввиду его работы в Польше на контрразведку, принадлежности к партии и приверженности политическим национал-социалистическим идеалам. Этот вывод не сулил Рудольфу Даслеру ничего хорошего. Американские следователи очевидно не хотели позволить Даслеру выйти сухим из воды. Однако Рудольфу повезло. Хаос, царивший в лагере для интернированных, заставил американцев сменить тактику. Они сообразили, что на добросовестную проверку каждого отдельного случая потребуется десятилетие. Все бесчисленные досье, как и дело Даслера, состояли из противоречащих друг другу утверждений, которые едва ли можно было доказать. Так как огромное число документов нередко преднамеренно было уничтожено, проволочки стали причиной значительных сложностей в лагерях и порождали всеобщую фрустрацию. В то же время приходило понимание, что на восстановление страны должны быть брошены все силы. Поэтому американцы решили освободить всех заключённых, не представлявших угрозу безопасности. Вместе с другими своими земляками арестант 2597 был отпущен на волю 31 июля 1946 года. Когда оба брата и их жёны пытались пролить свет на происшествие военного и послевоенного времени, разыгрывались отвратительные сцены. Особенно ожесточённые перебранки случались между вспыльчивым Рудольфом, одержимым навязчивой идеей о предательстве брата, и Кэти, темпераментной женщиной, стойко защищавшей искуповано слова мужа. Рудольф был вне себя, что его арестовали из-за коварного доноса, как он писал американскому инспектору в Хамельбурге. В его глазах Кэти была злобной ведьмой, которая всегда хотела избавиться от него и во время войны старалась выжить его из фирмы всеми даже самыми отвратительными средствами. Кэти яростно отвечала. Она заявляла, что никогда не желала ему зла и что именно Рудольф не раз совершал вероломные поступки, идя на поводу у своего гнева. Положение ухудшалось тем, что обе семьи вынуждены были проживать совместно в весьма ограниченном пространстве. Хоть башня и была достаточно большой для раздела жилплощади, её стены были такими тонкими, что детям приходилось слушать яростные ссоры, бушующие между их родителями. Фридель вскоре после начала войны произвела на свет второго сына Герда. У Ади и Кэти было четверо детей. Их единственный сын Хорст родился в марте 1936 года, А через 2 года у него появилась сестра Инге. Хорст и Инге были отправлены в швейцарский интернат, а их младшие сёстры Карина и Бригитта оставались с родителями. Ситуация стала окончательно невыносимой, когда Ади Даслер сам должен был предстать перед комиссией по денацификации. Рудольф дотошно следил за ходом дела, потому что от решения комиссии зависело, кто в дальнейшем будет главным на предприятии. С этого момента упреки, которые обе пары бросали друг другу, стали предметом судебного разбирательства, и Рудольф в открытую осыпал брата злобными обвинениями. За пару недель до освобождения Рудольфа, 13 июля 1946 года, Ади был классифицирован как обвиняемый. Это означало, что он активно поддерживал национал-социалистический режим и лично извлекал из него выгоду. Классификация в американской зоне основывалась на анкете, в которой каждый горожанин после окончания войны должен был детально отразить свою политическую деятельность, а также привести имена проверенных людей, способных засвидетельствовать его показания. Это решение было крайне неблагоприятным для Ади, так как означало, что он больше не может производить обувь, и ему грозит экспроприация. Ади Дасслер не мог отрицать свою принадлежность партии с 1933 года и активное сотрудничество с Гитлер-Югендом с 1935 года. Но ему удалось за короткое время собрать множество бумаг, противоречащих утверждениям некоторых антифашистов, которые заявляли «Дэ был стопроцентным нацистом, он спонсировал нацистскую идею и в антифашистских кругах его не любили». Эти упрёки были опровергнуты через канцелярию бургомистра. Дев, в отличие от своих братьев, любим в народе и в противоположность им любезен со всеми, гласит характеристика. Прежний бургомистр Валентин Фрёлих, который за своё безупречное поведение во время войны был одобрен американцами и выбран главой администрации округа, подчёркивал в личном письме: Всем, кто знает Адольфа Даслера, известно, что он всегда готов помочь любому, независимо от его внешнего вида и политических взглядов. Далее Фрёлих рассказал, что часто в разговоре с Ади Даслером выражал свою ненависть к нацистской политике и при этом чувствовал себя в полной безопасности. В своей апелляции на решение комитета Даслер упоминал, что в числе 60 сотрудников, которые на момент окончания войны ещё состояли на фабрике, был только один член партии. Он ссылался на Ханса Ценгера, которого фирма не уволила по требованию свыше, когда тот был исключен из Гитлер-Югенда, и на якобы Плонера, известного антифашиста, сохранившего свое рабочее место во время национал-социализма. С пятью беженцами и четырьмя военнопленными, которых Даслер запросил для фабрики, обращались так же хорошо, как и с другими работниками. Эти 9 человек ежедневно получали от нас дополнительно кофе и обычный хлеб, а периодически и одежду, говорил Ади в своё оправдание. А о своём членстве в НСДАП он сказал, что его нужно расценивать как признак политического невежества. Его деятельность в Гитлерюгенде с 1935 года концентрировалась исключительно на спорте. От политических мероприятий он совершенно осознанно держался подальше. Перед войной Ади Даслер занимался в нескольких спортивных сообществах, которые нередко придерживались полярных политических взглядов. От либерального гимнастического общества до консервативного футбольного клуба Херцгенауроха, а также входил в рабочие спортивные сообщества под названием Союз. Сколько я его знал, его политикой был только спорт, другой политикой он не интересовался. разъяснил член коммунистической партии Германии с многолетним стажем из Херцгенауроха. Кроме того, Ади рассказал о своём отказе присоединиться к Volkssturm, народному ополчению, которое Гитлер решил противопоставить надвигающимся войскам союзников. Он также не позволял своим работникам вступать в эту организацию, для чего по воскресным утрам, когда собиралось ополчение, регулярно назначал сверхурочную работу. А его отношение к евреям. В документах говорится, что Ади Даслер продолжал сотрудничать с продавцами кожи еврейской национальности даже после того, как это давно стало политически неблагоразумным. Но самое убедительное доказательство его толерантности это письмо от Ханса Вомсера, бургомистра соседнего местечка Вайзендорф и наполовину еврей. Вомсер в ярких красках расписал, как Адольф Даслер предупредил его о грядущем аресте гестапо и спрятал в своём доме. Настоящий приверженец Адольфа Гитлера точно бы так не поступил и не поставил бы на кон свою жизнь и благополучие своей семьи, пишет Вормсер. Претензию об обогащении Даслер парировал тем, что прирост оборота его фирмы никак не связан с привилегиями национал-социалистического режима. Хотя количество служащих в промежуток между 1934 и 1938 годами удвоилось до 80 человек, случилось это благодаря скачку спроса по окончании Берлинской Олимпиады. С прекращением обувного производства в октябре 1943 года и переходом на изготовление военной продукции предприятие потеряло около 100 тысяч марок. Всё же этого оказалось недостаточно, чтобы снять все обвинения. 30 июля, когда Рудольфу в Хамельбурге разрешили паковать свои пожитки, Ади получил новое письмо, в котором комитет по денацификации сообщал об изменении приговора. Адольф Даслер теперь был отнесён к второстепенным обвиняемым. Он должен был уплатить штраф в 30.000 марок, но, что ещё хуже, ему был назначен испытательный срок на 2 года. Другими словами, Фирму Братья Даслер следовало передать стороннему администратору. На 2 года права и обязанности Ади Даслера как председателя и управляющего обувной фабрики были аннулированы. В панике Ади нанял адвоката, чтобы опротестовать этот вердикт. Когда только что оказавшегося на свободе Рудольфа допрашивали по поводу деятельности фирмы в годы войны, он получил отличную возможность оклеветать брата. Рудольф, судя по всему, рассказал комитету по денацификации, что производство вооружения было организовано исключительно Адольфом. Сам он об этих обязательствах ничего не знал, а также решительно высказывался против этого. Эта наглая ложь сильно взволновала Кэти Даслер. Возмущённая до глубины души, она решилась письменно изложить ссору братьев в период войны. Кэти подчёркивала, что Ади всегда делал всё, чтобы помочь брату Хоть Рудольф и относился к нему с нескрываемой враждебностью. Далее Рудольф Даслер обвиняет моего мужа в доносе на него, пишет она. Я утверждаю, что это неправда. Мой муж сделал всё возможное для освобождения своего брата. Странным Кэти сочла и то, что Рудольф обличал её мужа в проведении на фабрике политических выступлений. Все речи исходили от Рудольфа Даслера, что может подтвердить каждый сотрудник нашего предприятия, заявила она. Письмо к Этье, составленное 11 ноября 1946 года, попало в документацию Комитета по денацификации. В этом же месяце комиссия пересмотрела приговор Адольфу Даслеру и объявила его соучастником, который, как и миллионы других, был членом партии, но активно в защиту нацистского режима не выступал. Для фабриканта это было всё равно что оправдание. Как соучастнику, ему разрешалось продолжать управление предприятием настойчиво требовавшим расширения производства. Совместное проживание в башне после всех дрязг и разборок более не представлялось возможным. С этого момента дорожки братьев разошлись. Рудольф со своей женой и сыновьями Армином и Гердом переехал на другой берег Ауроха. Убеждённый, что братья Даслер без него обанкротится, Рудольф выразил готовность взять на себя руководство меньшей фабрикой. на Вюрцбургерштрассе, в то время как большая производственная площадка у вокзала осталась у брата. Реквизированный особняк он также передал Аде и Кэти. Прочее имущество предприятия, от станков до патентов, было скрупулезно разделено. Служащие могли свободно решать, на кого в будущем хотят работать. Как и ожидалось, большая часть отдела сбыта ушла на Вюрцбургерштрассе, а технические специалисты сохранили верность Аде. Сестра Мари Кёрнер встала на сторону Ади и Кетти. Она не могла простить Рудольфу, что он не принял в штат её сыновей, которые так и не вернулись с фронта. Мать Паулина выбрала Рудольфа и Фридель. Обе самоотверженно ухаживали за ней, пока она не умерла. После долгих споров об имуществе и разделении бизнеса братьев окончательно завершилось в апреле 1948 года. Следующим шагом стала регистрация обоих предприятий. Ади Даслер представил свою новую фирму под именем Adidas, но заявку отклонили из-за возражений производителя детской обуви с названием Ada Ada. Тогда Ади соединил свои имя и фамилию в сокращение Adidas. Рудольф пошёл тем же путём и вскоре после разделения записался в реестр торговых фирм под наименованием Ruda. Это имя посчитали неуклюжим, и Рудольф зарегистрировал фирму под всем понятным названием Пума. Разлад между братьями расколол всю семью и привел в последующие десятилетия к еще большим распрям. В то время Херцоген Аурах был разделен на два лагеря, где река Аурах выступала как бы границей между сторонниками Рудольфа на одном ее берегу и последователями Ади на другом. Херцоген Аурах называли городом опущенных взглядов, так как люди всегда обращали внимание на обвы человека прежде чем начать с ним разговор для семьи и ближайших сотрудников конфликт был крайне серьёзным но в консервативном городке он стал почвой для самых нелепых сплетений до сегодняшнего дня ворчливые старики герцогинауруха на шоптовут что в разрыве виноваты женщины утверждается что ади выставил рудольфа потому что тот приставал к кэте Ходит даже слух, что Рудольф является отцом Хорста. Другая версия гласит, что ссора началась, когда Рудольфа застукали берущим деньги из кассы. На обоих берегах Ауруха раскол вызвал проблемы. Почти весь административный персонал перешёл на сторону Рудольфа, в то время как все инженеры остались с Сади. Это привело к тому, что сотрудникам Рудольфа было нечего продавать. У Адина против, хоть и немедленно возобновилось производство, никому было реализовывать продукцию. В свои почти 50 лет Ади был вынужден заново отлаживать бизнес, и его семья сыграла в этом процессе значительно большую роль, чем изначально предполагалось. Кэти взяла на себя всевозможные задачи, занималась заказами и следила за отгрузками. Её сестра Марианна также приобрела вес в фирме. Вся семья Марц была эвакуирована в начале 1939 года из Пермазенса. Как и многие тысячи других, их потеснило строительство так называемой Западной стены, системы укреплений, возведённой нацистами на западной границе Рейха. Рассеянная по свету семья мало-помалу собиралась в Херцгенаурахе, где Кэти давала приют своим родственникам. Марианна, влюбившись в местного жителя, решила остаться тут, исколотить команду отдела продаж для Adidas. Вскоре после раздела фирмы Ади предложил жене и своей ученице посмотреть на образцы. Они с интересом наблюдали, как несколько работников описывают круги по территории фабрики. Тёмные кожаные ботинки на их ногах были украшены по бокам белыми полосками в количестве от 2 до 6. Первоначально они были задуманы для укрепления обуви, но Ади быстро понял, что его кроссовки со светлыми полосками отчетливо выделялись среди других марок. О двух полосах не могло быть и речи, поскольку они использовались братьями Даслер ранее, а новой конфронтации с Рудольфом никто не хотел. Четыре полосы смотрелись немного перегруженно, а три полосы стали отличным компромиссом. Легко различимые издалека они не давали спутать обувь Adidas ни с какой другой, Торговый знак был зарегистрирован в Германии в марте 1949 года совместно с названием фирмы «Обувная фабрика Адольфа Дасслера Адидас». На логотипе Адди и Кэти поместили название «Адидас» с двумя длинными полосками из обоих «Д», а в середине красовался ботинок для бега с тремя полосками. На другом берегу Аураха прототип логотипа «Пума», как и название бренда, были зарегистрированы уже в октябре 1948 года. Первая пума была коренастой хищной кошкой с яростным видом, прыгавшей через кольцо буквы Д. Рудольф Даслер переманил из конкурирующего предприятия технических специалистов, способных обслуживать станки, и производил различные модели, часто удивительно похожие на эскизы его брата. И благодаря спискам покупателей, которые люди Рудольфа забрали с собой из прежней компании, оборот стремительно рос. На Олимпийских играх в Хельсинки спустя 4 года после сепарации обнаружилось, что обуви Ади не травных в лёгкой атлетике. Первая послевоенная олимпиада состоялась в 1948 году в Лондоне, но тогда братья были заняты разделом имущества, да и Германия не имела права участвовать. Но в 1952 году в Хельсинки Адиs переживал на трибунах, когда атлеты в обуви Adidas получали золотые медали одну за другой. Среди звезд этих олимпийских игр был Эмиль Затопек, чешский локомотив, который буквально с высунутым языком и в обуви «Адидас» пересекал финишную черту. Он как-то заметил на насмешке, что ему сложно дается бежать и улыбаться одновременно. Он завоевал золотые медали на дистанции 5 тысяч и 10 тысяч метров, а также в марафоне, хоть и бежал дистанцию впервые. Зрители скандировали его имя, когда он с большим опережением соперников вбежал на стадион. Когда появился кандидат на второе место, Затопик уже раздавал автографы. Уже невозможно точно установить, как был установлен контакт с Ади Даслером, но Затопик получил шиповки для своих тренировок и на всех мероприятиях появлялся в украшенной полосками обуви. К сожалению, некоторые из пар Затопика вовсе не имели полосок или имели только одну или две. Появилось предположение, что он не хочет вызывать недовольство коммунистической власти на родине за то, что открыто носит продукцию из капиталистической заграницы. Позже он отбросил все предосторожности и за поддержку реформ пражской весны был осуждён на многолетние принудительные работы. Тем не менее, несколько лет спустя ему разрешили выехать в Мюнхен. Там затапик очень дорожил общением с маленьким сапожником из Херцгенаурах. Его жена Дана, выигравшая в Хельсинки золото за метание копья, также была обладательницей обуви бренда с тремя полосками. Кроме того, Олимпийские игры в Хельсинки помогли Adidas Luru прийти в соглашение с финским производителем обуви Karhu. Фирма считалась в те годы известнейшим спортивным брендом и обувала таких знаменитых легкоатлетов, как Пааво Нурми. Проблема, стоявшая перед Адди, была в том, что в качестве товарного знака Карху использовал три полоски. На большом стадионе издалека часто было сложно распознать, носит бегун обувь от Адидас или от Карху. В конце концов финны передали свои права за серьезную сумму и две бутылки шнапса. В футболе был лучший расклад у Рудольфа Дасслера. Со своим округлым покроем, оставлявшим лодыжку свободной, его футбольные бутсы смотрелись значительно элегантней чем грубые боты с остальными мысками, которые тогда носили. Если бы Рудольф без лишнего шума использовал своё преимущество, он мог бы закрепить за собой самую прибыльную сферу спортивного рынка, но одним бестактным замечанием ему удалось перейти дорогу не тому человеку.